Кристиан, Крис, окликнул меня Рэй, держа в руках сотовый, когда я разговаривал с Одри. Подруга Сары оказалась очень способной, и она захотела присоединиться к отряду, который будет возглавлять Мейсон. Я не против. Человек с ее способностями на вес золота. Меган же оказалась полной противоположностью Сары и Одри и предпочла оставаться в поселении, помогать доктору Бернарцу. «Да?» «Это Картер», — произнес Рэй, протягивая мне телефон. Я переглянулся с Рэем, в его глазах читается такой же интерес, как и в моих, и произнес трубку телефона. «Слушаю». «Здравствуй, Кристиан», — послышалось того конца. «Давно не беседовали с тобой». — Нам не о чем говорить, если это не касается Сары. Рэй как раз сегодня должен предоставить мне все, что сможет найти на карте и Сару. Я должен понять. — Хм, это касается Сары. Она хочет поговорить с тобой. Я сбился с шага. — Хоть я этого и не хочу, но что не сделаешь для милой мисс Льюис, верно? — Я могу ее услышать. Задав этот вопрос, я мысленно дал себе подзатыльник, потому что это прозвучало жалко. — Конечно! Я что ли монстр какой-то? — Картер усмехнулся. В трубке на некоторое время воцарилась тишина, а затем такое тихое и знакомое. — Крестьян, ее голос прозвучал немного сдавленно, словно ей больно говорить. — Если этот ублюдок что-то сделал, то клянусь. Я лично его заставлю пожалеть об этом. «Кристиан — Кристиан, — повторила Сара, потому что мое молчание затянулось. — Как ты, Сара? — задал я один из множества вопросов, но другие озвучивать не стал, потому что не знаю, сколько у нас есть времени на разговор. — Все хорошо, Кристиан, — ответила девушка. — Я просто звоню, чтобы... — ее голос сорвался чтобы сказать, что со мной все хорошо. Ничего не нужно предпринимать, Кристиан. Прошу тебя. — Что? Сара, если он заставил тебя сказать эти слова, то... — Картер ни при чем. Поспешила заверить она меня, а я нахмурился, потому что ничего не понимаю. Раньше у девушки прослеживалась в голосе ненависть. Стоило ей только произнести имя Картера, а сейчас ее нет. Она сказала его так спокойно, словно уже больше и не ненавидит. — Тогда я не понимаю. — Просто поверь мне, Кристиан, я правда в безопасности, и меня не стоит спасать. Все хорошо. Я не могу тебе сейчас все объяснить, но обещаю, что расскажу позже. — Когда? — Позже, Кристиан. Пока что мне будет лучше остаться здесь. Ее голос вновь дрогнул. Я прислонил кулак к стене, потому что все больше уверен, что она говорит не по своей воле. — Сара, если этот ублюдок заставляет тебя, то... — Кристиан, все в порядке. Ее голос резко изменился, став жестким. — Правда? — Хорошо. Мне больше нечего сказать, потому что я ее не узнаю. — Я убила Хита. Мои брови приподнялись. — Его больше нет, Кристиан. Я застрелила его. — И он знает об этом? — Да. — Еще страннее. Не понимаю, что там происходит. Картер позволил Саре убить одного из своих людей и ничего за это не сделал. Верю ли я в это? Конечно же, нет. Что-то здесь нечистое. — Кристиан, мне пора. Я рада была тебя услышать, — проговорила девушка. — Я еще позвоню, но позже... «Хорошо. Несмотря ни на что, будь осторожна, Сара». «Буду». Девушка сбросила вызов, а я не сразу отстранил телефон от уха, все еще продолжая так стоять. «Да». Ее голос звучал по-другому, но в нем не было ни капли страха. И это страннее всего. Сейчас важнее, что она жива и вроде бы в безопасности. Последнее звучит абсурдно, но... Если это правда, то у меня нет слов. Этим же вечером. Это все, что я смог найти на Картера. Рэй положил на мой стол совсем тонкую папку. У нормальных людей она примерно в 15 раз толще. На Сару немногим больше. И то это все из базы правительства. Папка девушки по толщине почти не отличается от Картера. Спасибо, Рэй. Мужчина кивнул, оставляя меня одного. Ну что ж, ночь обещает быть долгой, потому что я просто обязан найти какую-нибудь связующую, чтобы было логичное объяснение происходящему. Через три часа я закончил изучать всю информацию по картеру и саре. И ничего, совсем ничего. У них нет ничего общего. Абсолютно разные города, где они родились. И то насчет Картера почти везде мелькает слово «предположительно». Предположительно родился в городе. Предположительно родители умерли, когда он был ребенком. Предположительно находился до сотрудничества с правительством в одном из поселений. Здесь даже не сказана его фамилия, только имя. Почему-то ранее не задумывался об этом, не искал на него информацию, а стоило бы. Черт! Я даже не могу утверждать, что Картер — это имя, а не фамилия. Про Сару я узнал чуть больше, чем знал до этого. Ее родители мертвы. Милену Льюис убили, когда она была совсем ребенком, а Майкл Льюис бесследно пропал, предположительно мертв. Она — единственный ребенок, и из живых родственников быть не должно. Их не связывает ничего. Вернее, не связывала до их встречи в одном из лагерей. Зачем Картеру беседовать с образцами из лагерей? Да, это можно списать на то, что он на голову больной, но что-то не сходится. Сначала он беседует, потом Сара сбегает с помощью какой-то терры, после натыкается в лесу на людей Картера, и они решают ее забрать, потому что так приказывает Картер. Сара рассказывала, что Хит ее сфотографировал и отправил фото. Значит, Картер точно должен был узнать ее, потому что они не раз пересекались в лагере. Он хотел получить ее еще до того, как Сара убила людей Картера. Разгадка кроется у меня под носом, но я не могу увидеть всю картину целиком. Я еще раз прошелся взглядом по Досье Картера, И мой взгляд наткнулся на то, что четыре года назад он занял место некого Майкла Коллинза, который руководил лагерем до этого. Да, Эдмонд рассказывал мне об этом. Меня еще тогда на этот момент здесь не было, поэтому я всего не знал. Но Эдмонд говорил, что место Майкла занял Картер, его правая рука, человек, который выполнял всю грязную работу, отменный псих, каких стоит поискать. Эдмонд рассказывал, что лагерь создал именно Майкл, а с приходом Картера, который появился из ниоткуда, они стали теми, кого боится даже правительство. Я включил компьютер, которым редко пользуюсь, и решил в сохранившихся архивах поискать информацию о лагере Картера, потому что в папке про это ничего не сказано. Спустя час моих поисков узнал — что, предположительно, лагерь образовался около семи 8 лет назад. Я откинулся на спинку кресла, потому что это бесполезная информация для меня. Восемь лет назад Сара была еще ребенком, который... который попал в руки правительства. Зацепившись за эту мысль, я отыскал в ее папке отчет об этом дне. Девять лет назад, в возрасте двенадцати лет, Сара Льюис попала в лагерь. Написано, что Майкл Льюис отдал ее добровольно. Какого хрена? Что за отец отдает своего ребенка добровольно правительству? Мой взгляд задержался на имени и фамилии отца Сары. Что-то заставило меня задержаться на этой информации. Я нахмурился, а дальше вбил в компьютере имя и фамилию Майкла Льюиса. Предположительная дата смерти — через несколько недель после того, как он отдал Сару, но это подтвержденная информация, потому что мужчина утонул в реке, но его труп не был найден. Мои пальцы сами стерли и набрали новое имя и фамилию — Майкл Коллинз. Да, на Земле много людей с именем Майкл, но я все равно решил проверить. Почти никакой информации, только то, что он умер четыре года назад. Как и откуда Майкл Коллинз появился, неизвестно. Но он появился почти сразу же после, после предполагаемой даты смерти Майкла Льюиса. Я зацепился за эту догадку, как за спасательный круг, и решил проверить Милену Льюис. Когда родилась, когда умерла, как звали ее родители, и девичью фамилию. Милена Коллинз. Сукин сын. Так приметно, что незаметно. Я откинулся на спинку кресла, а в моей голове наконец-то выстроилась полная картина происходящего.